Глава 3. На завтра Линт в библиотеке не появился. Скай сначала изводился, вертелся, высматривал в толпе студентов рыжую шевелюру, потом незаметно увлекся работой и неожиданно написал за день солидный кусок первой части. Даже обед пропустил, обойдясь леденцами из кармана. Скучный трактат оказался отличным лекарством от беспокойства, а к вечеру, возможные и козни злодеев волновали Скай лишь постольку, поскольку могли встать между ним и ужином. Выйдя из серебристых узорчатых ворот гильдии, волшебник осмотрелся, но никого подозрительного не заметил. Однако, стоило ему пересечь площадь и свернуть в проулок, где-то сбоку послышался негромкий быстрый шорох. Скай обернулся. Никого. На всякий случай поставил волшебную защиту — Никто не атаковал. С площади доносились голоса. Процокали лошадиные копыта. Шорох определенно был намного ближе. Сумерки сгустились, но в переулке не было настолько темно, чтобы не рассмотреть человеческую фигуру. Крыс в Ларыже не было, по крайней мере, возле самой гильдии волшебников. Кошка? Но и ей было бы некуда здесь спрятаться. Шорох повторился, снова за спиной. Волшебник быстро повернулся и поднял руку. А если на подозрительный шорох изгнанием нечисти шарахнуть? Сразу надо было шарахать, — проворчал Ник, становясь заметным. А так я к тебе вплотную четыре раза подошел, а ты только два заметил. Я мог бы уже что угодно сделать. Ты же без защиты сначала был. Но я же знаю, что это ты за мной следишь. А вдруг бы не я? Скай не стал напоминать помощнику, что других людей со способностями лешего попросту не существует, а настоящую нечисть встретить в такой близости от гильдии тем более невероятно. В переулок тем временем зашел какой-то подвыпивший гуляка. Пошатываясь, добрел до Ская и совершенно трезвым знакомым голосом поинтересовался. «Ну как?» «Впустую», — посетовал волшебник. «Никто не пришел». «Все равно не расслабляемся», — буркнул Пит и поплелся дальше. Скай обернулся к Нику, но тут уже снова стал неприметным. Волшебник из чистого интереса попытался найти помощника. Неприметность лешего не невидимость в подлинном смысле. Скорее, обман разума. Но сколько Скай не старался, разглядеть Ника без особого взгляда ему никогда не удавалось. Вот и на этот раз только зря замерз на свистящем по переулку сквозняки. До гостиницы добрались без приключений. После дня, проведенного в пусть и тихом, но очень людном зале библиотеки, еще и ужинать на людях Скаю было не невмоготу. Даже выбирать еду из богатого меню «Снежного змея» не хотелось. Пит поглядел на уставшего волшебника сочувственно и отправился за ужином сам. Скай как раз переоделся из приличного, но неудобного наряда в просторные штаны и деревенский вязаный свитер, когда кучер вернулся. «Сейчас принесут все, как ты любишь. Сперва жирное, потом сладкое. Предлагали все вместе, одним блюдом. Да что-то мне от одного только описание уже страшно стало». Прожорливость волшебника Пита давно уже не удивляла. Он знал, что волшебную силу, как и телесную, нужно восстанавливать хорошие порции еды. Но способность Ская слопать горшочек мёда и запить медовым же взваром до сих пор казалась кучеру самой волшебной из всех возможных способностей. Ну а в гостинице «Снежный змей» именно волшебники были любимыми и дорогими гостями, потому что человек неподготовленный мог бы склеиться уже от перечисления содержимого здешних котелков и кастрюлек. А ещё там тебя дожидается какой-то растрёпанный студент. Продолжил Пит тем же обыденным тоном. «Я сказал, что ты изволишь быть занятым, и когда освободишься, неведомо». Он сказал, что будет ждать. Скай схватился было за плащ, но Пит остановил его. «Да куда ты не жрамши? Ну и подозрительно это, выскакивать, будто ты его весь день ждал. Погоди, соберись силами, поешь. Ты же якобы не знаешь, что за предложение он тебе несет. Вот и не спеши. Сейчас ведь ты ему нужен, а не он тебе». «Но это же не повод вести себя по-свински, невежливо как-то». Пит вздохнул. Готовность Ская Кая всё бросить и бежать на помощь всем и каждому опытного и сурового агента временами раздражала. «По-свински было бы, если бы ты ему встречу назначил, а потом вот так время тянул. Тоже, кстати, иногда нужно бывает. Сейчас он явился без приглашения, а ты голодный. Я ж отсюда слышу, как у тебя в животе урчит». Так что жди свой ужин, ешь не торопясь. Они к тем временем сходят, перекусят в зале да и приглядится к твоему студентику внимательно. Ник с готовностью кивнул: На улицу прогуляться, уточнил он. Проверю, нет ли кого подозрительного в окрестных подворотнях. Прогуляйся, одобрил Пит, только быстро и осторожно. Ник подхватил плащ и вышел. Почти сразу же принесли ужин. Как и обещал кучер, жирная жареная утка в острый подливе и сладкий грушевый пирог. Кувшин взвара для волшебника и горький травяной отвар — единственное питье, пришедшееся здесь по вкусу Питу. Как не хотелось Скайу быстренько проглотить еду и бежать вниз, чтобы узнать, с чем пожаловал Линд, под обдительным взором Пита пришлось вкушать ужин вдумчиво и неторопливо. Все равно нужно дождаться возвращения Ника. Нику, рыжий студент, не понравился категорически. Был он весь какой-то дерганный, сжимал стакан со взваром, ставил его на стол, хватал снова, оглядывался то на дверь, то на лестницу, ведущую наверх, к жилым комнатам, ёрзал на стуле, ерошил волосы, потом ненадолго замирал, глядя задумчиво на блюдо с сухариками, грыз сухарь, запивал и снова начинал суетиться. Нику даже смотреть на него было беспокойно, так что он завернулся в плащ и вышел на улицу. Вечер был тихий. Мерцали фонари, бросая круги света на вычищенные мостовые. Блестели снежинки на подоконниках и водостоках. Тусклым теплым светом сияли окна. Пахло снегом, печным дымом и готовящейся едой. Где-то в отдалении слышались равномерные удары. Кто-то запоздал, околол дрова. Ничего хоть отдаленно напоминающего опасность, но все же травнику было не по себе. То ли наблюдение за суетливым студентом так его взбудоражило, то ли день, проведенный возле ворот гильдии, в ожидании каких-нибудь неприятностей. Конечно, сидеть в засаде в компании Пита оказалось совсем не так невыносимо, как ожидал Ник. Часть дня они просидели в экипаже, поставленном неподалеку от входа, немного послонялись по площади, поели пирожков у тележки разносчика, по очереди сходили в таверну за углом греться и отдыхать. Пит подбадривал, рассказывал смешные и дурацкие истории про сыщиков в засаде. Нику хотелось просто набросить на себя неприметность и встать у самого входа, чтобы точно ничего не пропустить, но вот этого ему Пит не позволил. Ты же возле самого логова магов, а что если кто-то из них решит посмотреть вокруг этим вашим особым взглядом? Прикинь, как он тебе удивится! Пит был, как обычно, прав, но находиться среди людей на площади все равно было ужасно неприятно. Еще и смотреть неотрывно на ворота гильдии было нельзя. А если отвернешься, вдруг за это время злоумышленники как раз и уволокут Ская. Ник нервничал, злился на невозмутимость Пита, любопытство Ская и собственную слабость. Он понимал, что идущие по своим делам люди пугают его совершенно напрасно, что им нет до него никакого дела, они его и без всякой неприметности не замечают, но совсем успокоиться никак не мог, поэтому злился на себя. Когда злишься, не бояться гораздо проще». Сейчас, тихим поздним вечером, возле гостиницы не было даже случайных прохожих. А Нику все равно было неприятно. Чтобы успокоиться, он все таки стал незаметным. Сразу стало спокойнее. Потом Ник вспомнил еще один способ успокоиться — волшебство. Даже самые простые заклятия, вроде согревающего, требовали от новичка полной сосредоточенности. На беспокойство просто внимания не оставалось. Ник выдохнул в ладони, как научил его Скай подхватил крупицу тепла и разогнал его по всему телу. С теплом согревающих чар пришло долгожданное спокойствие. Травник улыбнулся и, не выходя из неприметности, отправился проверять окрестные подворотни и переулки. Разведчик вернулся как раз к последнему куску пирога. Скай даже готов был поделиться, но Ник отказался. «Я только что такой же в зале съел. Снаружи чисто и тихо». «Студент сидит, глушит звар, грызет бесплатные сухарики, стучит пальцами по столу и вот так волосы ерошит», — показал травник. «Нервничает, видать. И, кстати, когда кто-то дверью громко хлопнул, он аж стакан выронил, благо пустою и на стол. Нечиста у него совесть. Ох, нечиста!» «Или просто нервы не к лешему», — шутливо предположил Скай. «Если бы ты меня в студенческие годы перед сессией встретил, небось, заподозрил бы и в чем то совсем ужасном». «Давай ты будешь ему сочувствовать тогда, когда мы уже точно выясним, что он не замешан ни в чем ужасном». Не поддержал шутливый тон травник. «До того у меня есть все основания его подозревать. Вон и пить со мной согласен». «Ладно, ладно», — поднял ладони Скай. «Сдаюсь, вы правы. Но если я сейчас начну думать о нем как о преступнике, то разве он не догадается? Так что я пойду к нему, весь такой ни о чем не подозревающий. А вот вы можете красться следом с самыми мрачными лицами». Скай с неохотой переоделся в подходящий для выхода к приличным людям костюм, прихватил плащ и саквояж. «Пит, если будет нужно куда-то ехать, мне звать тебя или искать наемную карету?» «Зови. Меня ему уже показали, мол, я твой слуга. Я же ему и говорил, что ты занят. В твоем экипаже и стенки помогают, у меня в них кое-что полезное припрятанное. А ты, — обратился он к Нику, — держись поблизости, но незаметно. Если поедем куда, забирайся на запятки». Помощник кивнул и поплотнее укутался в плащ. Студент уже сгрыз все сухари и переключился на ногти. Вид у него был самый страдальческий, но при виде Ская он вскочил и радостно улыбнулся. «Привет! Помнишь, ты хотел взглянуть на ту... Э, штуковину?» «Привет!» — изобразила радость Скай. «Как такое забыть? Договорился?» «Вроде того. Пойдем прямо сейчас». Волшебник решил, что соглашаться сразу будет немного странно. Он подошёл к студенту поближе, чтобы не пришлось говорить громко, и уточнил. «На ночь глядя?» Линд тоже понизил голос, но энтузиазма в нем не убавилась. «Тебе хочется увидеть эту штуку, мне хочется ее открыть, так зачем тянуть Василиска за хвост?» «И где она? Экипаж понадобится?» «Если студенту и впрямь приспело вскрыть кабинет кого-то из школьных профессоров, то в экипаже нужды не будет пешком дойти быстрее и незаметнее». А если дверь таки закрывает сокровищницу, то она или в верхнем городе, ближе к Ларешскому замку, или, наоборот, в пригороде. И туда, и туда пешком добираться долго. Но ответ студента оказался для Ская полной неожиданностью. «Подоленем мостом». «Что?» — Скай подумал, что просто не расслышал. «Ну, не под самим мостом. Там еще пройтись придется», — замялся Линд. «А до моста можно и доехать, если у тебя есть на это деньги». «У меня даже своя повозка имеется». Рассмеялся Скай. Где неподалеку от Оленево моста могла бы найтись дверь с таким непростым магическим замком? Район там был не то чтобы совсем нищий, но не богатый точно. Люди там жили простые, рабочие рыбаки. Купеческие кварталы сравнительно далеко. До речного порта с его разнообразными складами тоже не близко. Видимо, опасения Пита совершенно правильны. И где-то возле моста волшебника поджидает уже другая карета с недружелюбными соучастниками дружелюбного студента. Что ж, такой расклад Скайя не радовал, но и не особо пугал. Он подозвал Пита и велел готовить экипаж. «Может, по куску пирога, пока кучер лошадку запрягает?» — предложил волшебник. Студент обрадовался. Вообще, после согласия Ская на позднюю прогулку он заметно успокоился. Похоже, страх перед сообщниками мучил его больше, чем совесть перед обманутым волшебником. По крайней мере, заказанный Скайем пирог он уплёл без малейших угрызений оной. И взваром забил. И только когда Пит пришел и доложил, что экипаж подан, на лице студента снова мелькнула тень сомнения. Скай посмотрел на него вопросительно. «Что-то еще нужно?» Линд чуть помялся и спросил. «А фонарь хороший у тебя есть? Лучше даже два, а то я свой разбил случайно». Скай похлопался кваяж по кожаному боку. «Найдется. Но вроде за оленем мостом фонари еще зажигают. Или я путаю?» Студент смутился. «Я по пути все объясню. Это будет интересно, правда. Ну, то есть, если ты и правда сможешь снять то заклятие и не потревожить ловушки». Скай сделал вид, что не заметил, как помрачнел Линд. «Посмотрим», — оптимистично заявил он, направляясь к выходу. А то вдруг студент сейчас все-таки вспомнит про совести и передумает. Скай потом будет еще долго мучиться вопросами. Нет уж, пусть ведет к своим сообщникам и таинственной двери. «Высадишь нас у Оленево моста, и можешь возвращаться», — громко велел Скай кучеру. Пит кивнул, мол, высажу и буду неподалеку. А вот Линд неожиданно возразил. «А может, пусть подождет? Мы вряд ли до самого утра провозимся. Ночью оттуда уехать не на чем будет. Пешком холодно и далеко». «Ладно», — согласился Скай. «Пит, подождёшь нас там?» В экипаже Линд снова успокоился, даже начал задавать вопросы. «Скай, а чем ты занимаешься? Ну, когда не пишешь свое великое наставление потомкам?» «Что закажет, тем и занимаюсь», — почти честно признался волшебник. «Нечисть гоняю, проклятия снимаю, амулеты заряжаю, обычная частная практика. Ты вроде мой будущий коллега? Ага, факультет общей практики», — согласился Линд. «А замки где открывать научился?» «Это у меня с детства увлечение такое. Не люблю, когда они от меня что-то закрывают». «Значит, любишь раскрывать тайны?» — обрадовался студент. «Люблю». «Здорово! Мы тоже. Думаю, найдем общий язык». «А кто мы?» — уточнил Скай. Линд помолчал, словно не решаясь. «Мы? Тайный орден кладоискателей!» — сказал он, наконец, подобающим образом понизив голос и уставился на волшебника, словно опасаясь его реакции. К тайному ордену Скай сегодня готов не был, но ведь и не должен был. Пауза вышла как раз такая, какая и требовалась. «То есть мы собираемся найти за той дверью клад?» «Точно!» — подтвердил Линд радостно. «За таким замком наверняка что-то есть!» «А хозяева клада возражать не будут?» — резонно поинтересовался волшебник. «Ну, эту дверь лет 200 не открывали!» К ней раньше проход завален был, откапывать пришлось. Не думаю, что у нее сейчас есть какие-то хозяева. «И где возле Оленьего моста вы нашли такую дверь?» — решился на прямой вопрос Скай. «Не возле моста, а под ним!» — рассмеялся Линд. «Там вход в старые катакомбы. Под городом вообще полно интересного. И древние подвалы, и проходы контрабандистов, и старинный водовод. Ну и канализация, понятное дело. Но там делать нечего, сплошные нечистоты и всякая нечисть». Еще есть ходы к замку, но там тоже ничего хорошего. Их королевская стража патрулирует, а они — парни злые, хуже нечисти. Как мы от них драпали однажды, ух! Только потому и спаслись, что им от своих маршрутов далеко уходить по правилам нельзя. На следующий день тот проход, по которому мы к ним выбрели, уже кирпичом заложили, представляешь?» Скай представлял. Возле оленевого моста, высокой дуги с перилами, похожими на переплетенные оленьи рога, Пит высадил пассажиров и предложил. «Давайте я с вами схожу, хозяин. Фонарь подержать, саквояж понести». Скай вопросительно глянул на Линта. «Мол, твой клад — твои правила». Тот на мгновение призадумался, потом согласился. «Пусть идет, Мало ли чем помочь сможет. Только в подземельях осторожнее». Строго поглядел он на кучера. «Там и в ловушку попасть можно. И просто оступиться в потемках и ногу сломать. Ну и головой приложиться. Потолок местами низкий». «Лечить я умею, но не слишком хорошо, да и устал уже за сегодня». Пит кивнул с самым серьезным видом, отвел экипаж в сторону с дороги и привязал поводье к перилам моста. Ночь была не холодная, так что лошадь можно было оставить на несколько свечек, не боясь застудить. Однако кучер развернул попону и накинул на лошадиную спину. Попона с вышитыми знаками гильдии волшебников должна была сберечь лошадку не только от холода, но и от воров. Связываться с волшебниками и их имуществом лихие люди обычно опасались. Скай подошел и наложил окаменение на узел поводьев. Не столько для надежности, сколько для того, чтобы размяться. Пока что сила вела себя благопристойно. Может, и замок откроется без проблем.